Студия «Ардис» представляет Юрий Коваль Суер выэр Пергамент Читает Дмитрий Филимонов Часть первая Фок Бушприт Темный крепдышин ночи Окутал жидкое тело океана Наш старый фрегат Лавр Георгиевич тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только скрипом своей ватерлинии. Грот фок нагитовый раздалось с капитанского мостика. В миг оборвалось шестнадцать храпов и 33 мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зорю. Только мадам Френкель